Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Генри Джеймс. Призрачный жилец. Читает Андрей Курилов. «Мне шел 22 второй год, я только окончил колледж. Передо мной открылось несколько дорог, и я без раздумий выбрал себе дело. Потом я с такой же, признаться, легкостью от него отрекся, но никогда не сожалел о двух годах своей молодости, которые посвятил сумбурным и волнительным, но в то же время благородным и плодотворным исканиям. Я увлекался богословием, и во времена студенчества был восторженным читателем доктора Чанинга. Это была сочная благодатная философия, которая преподносила розу веры, виртуозно очищенной от шипов. Вероятно, под влиянием этих увлечений я подался на старый факультет богословия, Меня всегда влекло за кулисье человеческой драмы, и я надеялся, что у меня получится сыграть свою роль и, возможно, даже сорвать аплодисменты. По крайней мере, от себя самого. Тихая обитель умеренной казуистики располагалась на респектабельной улице с видом на зеленые поля и прилегающие лесные угодья с другой стороны. Для любителей лесов и полей Кембридж с той поры изменился не в лучшую сторону, и место, о котором идет речь, во многом утратила былую пасторально-схоластическую умиротворенность. Тогда наш колледж буквально стоял в лесу. Божественное сочетание. То, во что превратился факультет сегодня, никак не связано с моим рассказом. Однако у меня нет никаких сомнений, что там до сих пор попадаются одержимые религиозными доктринами старшекурсники, которые, фланируя вокруг здания в летних сумерках, Обещают себе когда-нибудь и отдохнуть в его стенах. Что до меня, я вовсе не был разочарован. Обосновавшись в просторной квадратной комнате с низким потолком и широкими подоконниками, я украсил стены и стампами Эвербека и Ари Шефера. В углублениях по обе стороны высокой каминной полки разместил книги и, тщательно расставив их по темам и авторам, принялся за Платина и святого Августина. Среди моих сокурсников было два-три способных и компанейских молодых человека, с которыми мы иногда выпивали по кружке у камина. И благодаря запойному чтению, жарким дискуссиям, умеренности в возлияниях и долгим прогулкам по окрестностям мое посвящение в духовные таинства проходило достаточно гладко. С одним из моих товарищей по факультету мы сдружились особенно близко и проводили вместе уйму времени. К сожалению, будучи слаб на одно колено, Он вынужден был вести сидячий образ жизни. Я же был заядлым пешеходом, поэтому распорядок дня у нас несколько различался. В ежедневных прогулках меня нередко сопровождала лишь трость в руке или же книга в кармане. Однако я не страдал от одиночества, получая удовольствие от размеренного шага и чистого воздуха. Ко всему этому стоит, наверное, добавить, что скучать не давало мне и пара зорких глаз, и в наблюдениях я находил некоторое социальное удовлетворение. Мы с глазами прекрасно ладили. Они неустанно наблюдали за всем происходящим по дороге, и пока они были при деле, я был совершенно доволен. Именно благодаря их пытливости я стал обладателем этой удивительной истории. Местность вокруг старого университетского городка красивая теперь, но 30 лет назад была и того красивее. Пёстрая сыпь картонных домиков ещё не покрыла ландшафт в направлении голубоватых Уолтомских холмов. Не было тогда и коттеджей, элегантность которых в последние годы лишь подчёркивает невзрачность лугов и неухоженность садовых кущ, отчего, впрочем, ни один из элементов этого противоречивого пейзажа не выиграл. Перекрёстки извилистых дорог, насколько мне помнится, ещё не были такими разъезженными и больше походили на просёлочные. А одинокие жилища на длинном травянистом склоне, под непременным высоким вязом, крона которого напоминает перевязанный сноп пшеницы со свесившимися колосьями, стояли, надвинув дощатые кровли на самые уши, не ведая о грядущей моде на французские крыши. Так старая морщинистая крестьянка скромно носит традиционный чепец, не мечтая о щегольском капоре и ничтоже сумняшися... демонстрирует свои почтенные брови. Зима в тот год выдалась, что называется, сухая. Было холодно и малоснежно. Дороги были подмерзшие и пустые, да и погода редко вынуждала меня отказаться от привычной прогулки. Пасмурным декабрьским деньком я отправился в направлении соседнего городка Мэтфорд и, не спеша, возвращаясь той же дорогой, наблюдал, как бледные холодные оттенки прозрачного янтаря и увядающие розы по-зимнему окутывали закатное небо, напоминая мне ироничную улыбку на губах привлекательной женщины. Уже смеркалось, когда я подошел к узкой доселе нехоженной мною дороге, по которой, как я полагал, я мог срезать путь. До дома было три мили, я опаздывал и с радостью сократил бы их до двух. Я повернул и минут через десять понял, что дорога выглядит совсем заброшенной. я давно не знавала колеса, и вокруг было как-то по-особенному тихо. Однако дальше виднелся дом, так что и дорога должна быть хоть сколько-нибудь проезжей. На уступе справа от дороги примостился яблоневый сад, и его запутанные ветви черным кружевом завесили холодный розовый закат. Я быстро добрался до дома, который тут же меня заинтриговал. Остановившись напротив, я и сам, не зная почему, принялся разглядывать дом со смешанным чувством любопытства и робости. Он немногим отличался от прочих домов в округе, однако в своем роде то был, без сомнения, прекрасный образец. Он возвышался на травянистом склоне, рядом равнодушно раскинул ветви огромный вяз, а у левого крыла чернел навес старого колодца. При этом дом был огромный и впечатлял прочностью деревянного массива. Да и стоял он уже давно. судя по богатой и изящной резьбе на наличниках, обрамлявших дверной проем и карнизы, построили не раньше середины прошлого века. Стены когда-то были выкрашены белым, но широкая спина времени, сто лет подпирая дверные косяки, оголила волокна дерева. За домом протянулся яблоневый сад, и еще более шишковатые и причудливые деревья в сгущающихся сумерках выглядели больными и изможденными. Старомодные, без планок, ставни плотно прикрывали все окна. Никаких признаков жизни в доме не наблюдалось. Пустой внутри, голый снаружи. Но задержавшись подли, я как будто почувствовал что-то знакомое. Как будто дом со мной разговаривал. Я всегда полагал, что мое первое впечатление об этом сером доме в колониальном стиле доказывает, что догадка порой может быть сродни прозрению. ибо на первый взгляд ничто не давало оснований для столь серьезных умозаключений. Я отступил и перешел на другую сторону дороги. Последний красный отблеск заката повис, собираясь померкнуть, но задержался на мгновение на посеребренном временем фасаде старого дома. Поочередно коснувшись каждой дольки верообразного окна над дверью, он причудливо блеснул и угас, отчего дом немедленно сделался... еще мрачнее». В этот момент я сказал себе, ни секунды не сомневаясь в своей догадке. «Да это просто дом с привидениями». Почему-то я тотчас же в это поверил, и пока я был снаружи, а не заперт внутри, мысль эта доставляла мне удовольствие. Об этом красноречиво говорил внешний облик дома, и это все объясняло. Спроси меня кто-нибудь за полчаса до того, я бы, как и подобает молодому человеку, взгляды которого не позволяли относиться к сверхъестественному, иначе как с веселой усмешкой, сказал бы, что домов с привидениями просто не существует. Однако жилище передо мной заставило пустые слова обрести очевидный смысл. Оно было одержимо духами. И чем дольше я на него смотрел, тем сильнее меня влекла его тайна. Я обошел дом со всех сторон, пытаясь то тут, то там заглянуть внутрь сквозь просвет между ставнями, и ощутил ребячий восторг, когда взялся за дверную ручку и осторожно ее повернул. Если бы дверь поддалась, решился бы я войти, проник бы в это пыльное оцепенение. К счастью, моя отвага не подверглась испытанию. Дверь была на удивление крепкой и даже не шелохнулась. В конце концов я зашагал прочь, постоянно оглядываясь назад. Я держался своего пути и, пройдя дольше, чем рассчитывал, вышел на большую дорогу. Немного ниже того места, где сходились две дороги, расположилось уютное опрятное жилище, можно сказать, образцовый дом, которому ни привидения, ни зловещие секреты неведомы, а ведомы лишь благоденствие и процветание. Окрашенный в белый цвет, он безмятежно выглядывал из сумерек, а увитая виноградом веранда была покрыта на зиму соломой. Отъезжавший от крыльца старый, запряженный одной лошадью фаэтон, увозил двух человек, а через незанавешенные окна я разглядел освещенной лампой гостиную и стол с ранним чаем, накрытым на скорую руку для гостей. Хозяйка дома вышла к воротам проводить друзей, и когда скрипучий фаэтон уже укатил, немного задержалась. Посмотреть им вслед и окинуть вопрошающим взглядом проходившего в полумраке путника. Это была хорошенькая молодая женщина с быстрыми движениями и проницательными темными глазами. И я решился остановиться и заговорить с ней. «Простите», — сказал я. «Дом на той стороне дороги, примерно в миле отсюда, он там единственный, не знаете? Кому он принадлежит?» Она на секунду остановила на мне взгляд и, как мне показалось, слегка покраснела. «Наши люди по этой дороге не ходят», — отрезала она. «Но это же самый короткий путь на Мэтфорд», — не унимался я. Она покачала головой. «Как знать, может статься и длинным. Как бы там ни было, мы по этой дороге не ходим». Тут было над чем задуматься. С чего бы это расчетливым Янке тратить лишнее время на дорогу? «Но дом-то вы знаете?» — поинтересовался я. «Видеть видела». «А кому он принадлежит?» Она хихикнула и отвела взгляд в сторону, как будто заранее знала, что незнакомцу ее слова покажутся деревенскими предрассудками. «Тем, кто внутри, надо полагать». «Так там кто-то есть? Дом-то заколочен?» а какая разница они никогда не выходят да и к ним никто не наведывается и она заторопилась прочь но я осторожно тронул ее за плечо вы хотите сказать уточнил я что это дом с привидениями она отстранилась покраснела и поднесла палец к губам после чего поспешила в дом и через секунду занавески на окнах задернулись несколько дней я то и дело вспоминал об этом маленьком приключении но находил некоторое удовольствие, храня его в тайне от других. Если в доме нет привидений, то и посвящать кого-то в своей фантазии незачем, а если есть, то уж чашу ужаса я и запью, и без посторонней помощи. Разумеется, я был полон решимости туда вернуться. И через неделю, в последний день года, пошел той же дорогой. Я подошел к дому с другой стороны, и очутился перед ним примерно в тот же час, что и прежде. Низкое серое небо быстро темнело, ветер завывал и кружил над твердой голой землей медленные вихри из почерневших от мороза листьев. Мрачный особняк, казалось, собирал вокруг себя зимние сумерки, будто желая спрятаться за ними. Я не до конца понимал, зачем я туда явился, но у меня было смутное ощущение — что если на этот раз дверная ручка повернется и дверь откроется, то я должен буду собраться с духом, зайти внутрь и дать ей захлопнуться. Кто эти таинственные обитатели, на которых намекала хозяйка дома на перекрестке? Что такого они тут видели или слышали? Дверь, как и прежде, не поддавалась». И в ответ на беспардонную возню со щеколдой не распахнулось надо мной окно и не высунулось оттуда бледное лицо неизвестного. Я даже осмелился поднять заржавевший дверной молоток и постучать им ни раз и ни два. Но за плоскими безжизненными звуками не последовало даже эхо. Чем ближе знакомство, тем меньше церемоний. Даже не знаю, что бы я еще предпринял, если бы вдали... На той же дороге, к которой я пришел, мне показалась одинокая фигура. Не хотелось, чтобы кто-то видел, что я околачиваюсь у нехорошего дома, и я спрятался в густой тени близлежащей сосновой рощицы, из которой я мог подсматривать, оставаясь незамеченным. Вскоре незнакомец приблизился, и я понял, что он направляется прямиком к дому. Это был пожилой человек небольшого роста, И самым заметным в его внешности был широченный плащ армейского покроя. Опираясь на трость, он ковылял медленно и тяжело, но с чрезвычайно решительным видом. Он свернул с дороги и, пройдя по еле видимой колее, остановился в нескольких ярдах от дома. Подняв голову, он принялся рассматривать дом, будто считая окна или подмечая знакомые отметины. Затем он снял шляпу и медленно и торжественно склонился, как в церкви. Пока он стоял с непокрытой головой, я смог хорошо его рассмотреть. Он был, как я уже упомянул, довольно миниатюрным, но понять, принадлежит ли он этому миру или иному, было не так-то просто. Чертами он смутно напоминал портреты Эндрю Джексона. Капна посидевших жестких, как щетка волос — Худое, бледное, гладко выбритое лицо и ярко горящие глаза, над которыми нависали широкие, по-прежнему черные, как смоль, брови. И лицом и одеждой он походил на старого солдата, он и выглядел как отставной военный невысокого звания, но даже для этого типажа был слишком карикатурным и эксцентричным. Закончив свой приветственный ритуал, он направился к двери, порылся в складках своего плаща, который спереди был заметно длиннее, чем сзади, и достал ключ. Медленно и очень аккуратно он вставил его в замочную скважину и, по всей видимости, провернул. Однако дверь не открылась сразу. Он наклонил голову, припал ухом к двери и застыл, прислушиваясь. Затем посмотрел, не идет ли кто по дороге. Убедившись в этом еще раз, он уперся старческим плечом в углубление двери и поднажал. Дверь поддалась, раскрыв зияющую черноту. На пороге он снова остановился, снова снял шляпу и еще раз поклонился. Зайдя, наконец, внутрь, он плотно закрыл за собой дверь. Кто же он такой? И для чего сюда явился? Он как будто вышел из сказок Гофмана. Был ли он видением или реальностью, обитателем дома или желанным гостем? Но кем бы он ни был, что могли означать его таинственные поклоны и как он собирался двигаться по дому в полной темноте? Я вышел из своего укрытия и, внимательно осмотрев несколько окон, увидел, как через щели между створками ставней поочередно пробивались лучи света. Без сомнения, свет зажигал он. Неужели он собрался устроить вечеринку? Пирушку для привидений? Жгучее любопытство разбирало меня, но я совершенно не представлял, как его удовлетворить. Первым моим порывом было настойчиво постучать в дверь, но потом я передумал, так как это было бы невежливо, а кроме того могло рассеять чары, если они, конечно, там были. Я обошел вокруг дома и попытался осторожно открыть одно из нижних окон. окно не поддалось, но через мгновение мне повезло с другим. Это было заведомо рискованно, меня могли увидеть изнутри или, что еще хуже, я сам мог увидеть такое, чего предпочел бы не видеть никогда. Но любопытство, как я уже говорил, вдохновляло и подталкивало меня, и я готов был рискнуть. Сквозь щель в ставнях я заглянул в комнату, освещенную двумя свечами в старинном медном канделябре на каминной полке. По всей вероятности, это была малая гостиная с нетронутой обстановкой. Простая и старомодная, она состояла из стульев и диванов, обитых тканью из конского волоса, пустых столиков красного дерева и развешанных по стенам вышивок в рамках. Несмотря на мебель, комната странным образом казалась необитаемой. Столы и стулья аккуратно расставлены и никаких привычных мелочей на поверхности. Всего я не видел и мог только догадываться, что справа от меня находится большая двустворчатая дверь. Видимо, она была открыта, потому что свет из примыкающей комнаты проникал и сюда. Я застыл в ожидании, но в гостиную так никто и не вошел. Наконец, на противоположной от двери стене я разглядел огромную тень, которую, судя по всему, отбрасывал человек из соседней комнаты. Длинный и гротескный профиль, по-видимому, отбрасывал совершенно неподвижно сидевший человек. Мне показалось, что я разглядел щетку жестких волос и крючковатый нос своего старого знакомого. Он сидел как истукан и словно во что-то напряженно вглядывался. Я долго наблюдал за тенью, но она так и не двинулась с места. Наконец, когда терпению моему уже пришел конец, тень зашевелилась и, поднявшись к потолку, утратила четкие очертания. Не знаю, что бы я увидел дальше, но, повинуясь неодолимому порыву, я закрыл ставни. Из деликатности, а может, от робости, не знаю. Однако я не стал торопиться прочь, надеясь вновь увидеть своего нового друга. И не напрасно. Спустя некоторое время он, наконец, появился. Никаких перемен в нем я не заметил, а ушел он так же церемонно, как и появился. Я заметил, что свет погас и больше не пробивался сквозь щели между ставнями. Он повернулся лицом к двери, снял шляпу и низко поклонился. Как только он отвернулся, Мне жутко захотелось с ним заговорить, но я дал ему уйти с миром. Вот это точно было проявлением деликатности, хотя я немного запоздалый, скажете вы. Он был в праве возмутиться, что я слежу за ним, впрочем, коль скоро речь шла о призраках, то мое право вести слежку показалось мне столь же обоснованным. Я продолжал наблюдать, пока он тихо ковылял вниз по насыпи и далее по пустынной дороге, после чего и сам побрел задумчиво в противоположном направлении. Меня подмывало пойти за ним следом, чтобы хоть издали посмотреть, что с ним станется, но это показалось мне бестактным. К тому же, признаюсь, мне хотелось посмаковать свои впечатления, по одному обрывая лепестки этого диковинного цветка. Время от времени я вновь прикладывался к соцветию, и его причудливый аромат завораживал меня. Я снова проходил мимо дома у перекрестка, но так и не встретил ни старика в плаще, ни других путников. Дом, казалось, держал наблюдателей на расстоянии, а я старался не проболтаться о нем. Один любопытный, — говорил я себе, — еще может пробраться к этой тайне, но двоим здесь нет места. В то же время я, конечно, рад был бы найти хоть что-то, проливающее свет на загадочное дело, но где искать? Я понятия не имел. Я надеялся встретить старика в плаще при других обстоятельствах, но шли дни, а он так и не появлялся, и я уже перестал ждать. И все же мне думалось, что живет он где-то по соседству, ведь паломничество к пустующему дому он совершил пешком. Будь он издалека... то наверняка бы приехал в старой двуколке с широким откидным верхом и желтыми колесами, такой же почтенный и карикатурный, как и он сам. Однажды я решил прогуляться по кладбищу Маунт-Оберн, которая только начинала жить, и было полно лесного очарования, которое ныне утрачено безвозвратно. В те времена клёнов и берёз там было больше, чем плакучих ив и кипарисов, а усопшим не приходилось толкаться локтями. Не город мертвых, от силы деревушка, где задумчивый прохожий мог прогуливаться без докучливых напоминаний о гротескной стороне людских притязаний на посмертную память. В один из последних мягких зимних дней, когда земля словно делает первый глубокий вдох, чтобы пробудиться от зачарованного сна, я вышел насладиться предвкушением весны. Солнце, словно вуалью, было затянуто дымкой, и хоть и пригревало, мороз еще сочился из укромного убежища. Полчаса я бродил по извилистым дорожкам кладбища, пока вдруг не приметил знакомую фигуру на скамье возле вечно зеленой живой изгороди с южной стороны. Я называю фигуру знакомой, потому что часто вспоминал и представлял ее себе, пусть и видел лишь однажды. Человек сидел ко мне спиной — Однако его объемистый плащ не оставлял никаких сомнений. «Вот он, тот, с кем мы повстречались у дома с привидениями. И вот он, мой шанс к нему обратиться. Я сделал круг и пошел по аллее к нему навстречу. Он увидел меня издали, но даже не шелохнулся, так и сидел неподвижно, сложив руки на рукоятке трости и глядел из-под черных бровей, как я приближаюсь». Издали его черные брови производили впечатление весьма грозное, и, глядя на его лицо, я только их и видел. Однако, приблизившись, я успокоился, ибо понял, что внешностью сказочного злодея, каким представлялся этот несчастный, по-настоящему лютый человек обладать не может. Его лицо было пародией на воинственную свирепость». Я остановился перед ним и уважительно спросил разрешения присесть и отдохнуть на его скамейке. Исполненным достоинства жестом он молча позволил мне сесть, и я устроился подле него. Теперь я мог незаметно его разглядеть и должен сказать, что в ясном утреннем свете выглядел он не менее причудливо, чем в смутных сумерках. Линии его лица были так грубы, будто их вытесал неумелый плотник. Горящий взгляд, громадный нос, жесткий рот. И все же, когда спустя некоторое время он медленно повернулся и пристально посмотрел на меня, я почувствовал, что под зловещей маской скрывается безобидный старик». Я был уверен, что он даже рад был бы улыбнуться, но его лицевые мышцы, очевидно, были так напряжены, что их свело в застывшую гримасу. Я было подумал, что он сумасшедший, но тут же отбросил эту идею. Неизменный блеск в его глазах не был вызван безумием. На самом же деле лицо его выражало печаль, глубокую и безыскусную. Если сердце его было разбито, Рассудок остался ясным. Одет он был бедно, но аккуратно, а видавшие виды синий плащ регулярно чистили вот уже полвека. Я поспешил заметить, что день выдался замечательный, на что он ответил мне приятным мягким голосом, услышать который из столь воинственно поджатых уст было для меня большой неожиданностью. «Здесь очень спокойно», — добавил он. «Я тоже люблю гулять по кладбищам», — не без умысла вторил я в надежде затронуть нужную мне струну. И был вознагражден. Он повернулся и устремил на меня сумрачно сияющие глаза. И весьма угрюмо произнес. «Гуляйте на здоровье. Ходите, пока можется. Когда-нибудь вам придется обосноваться на кладбище в полной неподвижности. «Это точно», — сказал я. «Но, знаете, некоторые говорят, продолжают гулять и после». Все это время он спокойно смотрел на меня, но при этих словах отвернулся. «Понимаете?» — тихо спросил я. «Он продолжал смотреть прямо перед собой». «Некоторые гуляют и после смерти», — продолжал я. Наконец он повернулся, взгляд его стал еще более грозным. «Вы же не верите в это», — прямо сказал он. «Почему вы так решили?» «Потому что вы человек молодой и глупый». Сказано это было не резко, скорее даже по-доброму, однако тоном старого человека, пережившего такое, по сравнению с чем все остальное, кажется пустяком. Я, конечно, молод, но глупцом в общем и целом себя не считаю. Однако если я скажу, что не верю в привидения, — «Очень многие со мной согласятся». «Очень многие ничего не смыслят», — заявил старик. Я решил пока не усугублять и заговорил о другом. Мой собеседник был начеку, глядел на меня оценивающе и коротко парировал мои реплики. Тем не менее у меня сложилось впечатление, что наша встреча была ему приятна. и что это знакомство даже имеет для него некоторое значение. Старик, видимо, жил совсем одиноким, и ему нечасто выпадала возможность посудачить. Под бременем своих горестей он отстранился от внешнего мира и замкнулся в себе. Однако струна общения в его одрехлевшей душе еще не оборвалась, и я не сомневался, что слабый звук, который она по-прежнему способна была издавать, обрадовал его чрезвычайно. В конце концов, он сам принялся задавать вопросы и поинтересовался, не студент ли я. «Я изучаю богословие», — ответил я. «Богословие? Теологию. Я хочу стать пастором». Тут он взглянул на меня особенно проницательно, а затем снова отвел взгляд. «Тогда вы должны знать кое-что», — наконец произнес он. «У меня сильная тяга к познаниям», — ответил я, — «но что именно я должен знать?» Он снова внимательно на меня посмотрел, но оставил мой вопрос без ответа. «Вы мне нравитесь», — сказал он. «Вы производите впечатление рассудительного юноши». «Да уж, рассудительности мне не занимать», — воскликнул я, на секунду позабыв о ней напрочь. «Я думаю, вам чужды предубеждения», — продолжал он. «Значит, я больше не кажусь вам глупцом», — спросил я. «Я все-таки держусь своего мнения о людях, которые отрицают, что духи ушедших способны возвращаться. Это люди очень недалекие», — и он яростно ударил тростью землю. «Мгновение я поколебался, а потом выпалил. Вы видели призрака?» Это его нисколько не удивило. «Так точно, сэр», — ответил он с большим достоинством. «Для меня это вопрос отнюдь не теоретический. Мне не пришлось штудировать старые книги, дабы понять, во что верить. Я знаю. Вот этими глазами я видел, как дух покойного стоял передо мной так же близко, как вы». и пока он говорил, глаза его смотрели так, будто им действительно доводилось видеть странные вещи. Я был несказанно впечатлен и готов поверить во что угодно. «И как?» «Жутко было?» — спросил я. «Я старый солдат. Меня не испугать». «Когда это случилось? И где?» — спросил я. Он недоверчиво посмотрел на меня, и я понял, что поторопился. «Простите, но я не стану вдаваться в подробности», — ответил старик. «У меня нет права раскрывать все обстоятельства. Я и так сказал слишком много, и только потому, что не люблю досужих разговоров на эту тему. Когда-нибудь вы вспомните, как встретили честнейшего старика, который, как на духу, рассказал вам о том, что видел привидение. И он поднялся, будто решив, что сказано достаточно. Сдержанность, робость, гордость, страх быть осмеянным, возможно, воспоминания о саркастических нападках давили на него с одной стороны. Но с другой я подозревал, что присущая старикам словоохотливость, желание быть услышанным, одиночество и, наверное, дружеское расположение, которое он так любезно проявил ко мне, все это развязало ему язык. Сейчас явно не стоило торопить события, но я надеялся встретиться с ним снова. «Чтобы вы не сомневались в моих словах», — добавил он, — «разрешите представиться». «Капитан Даймонд, сэр! Я многое повидал!» «Буду очень рад повстречать вас снова», — ответил я. «И вам всего хорошего!» И грозно помахивая тростью, пусть и с самыми добрыми намерениями, он тяжело зашагал по аллее. Я крепко подумал, у кого бы осведомиться о капитане Даймонде, но никто из тех троих, к кому я обратился, к сожалению, не смог меня просветить. И тут хлопнул себя по лбу и обозвал болваном, потому что внезапно вспомнил еще один источник информации, который никогда прежде меня не подводил. Добрейшая женщина, у которой я столовался и которая предоставляла студентам домашний обед за столько-то в неделю, имела не менее замечательную сестру, просто кладезь всевозможных сведений. Эта сестра, известная как мисс Дебора, была старой девой в полном смысле этого слова. Будучи калекой, она никогда не выходила из дома и дни напролет просиживала у окна между птичьей клеткой и цветочным горшком, вышивая небольшие льняные вещицы, причудливые ленты до оборки. По общему убеждению мастерицей она была преискуснейшей, и ее шитье ценилось очень высоко. Несмотря на увечья и уединенный образ жизни, ее круглое личико было свежим, а характер спокойным и светлым. от природы она обладала острым умом, была чрезвычайно наблюдательна, дружелюбна и любила поболтать. Больше всего ее радовало, когда вы, особенно если вы молодой студент-богослов, придвигали стул к ее солнечному окну и усаживались минут на двадцать поговорить. «Итак, сэр», — обыкновенно начинала она, «каких еще кошмаров понапридумывали в библейской критике?» Притворно ужасалась она бытовавшему тогда рационалистическому направлению. При этом мысль ее была неумолима, и я убежден, что в рационализме она превзошла бы любого из нас, что при желании она могла сформулировать такие вопросы, которые заставили бы содрогнуться даже самых дерзких богословов. Из своего окна она видела весь город, скорее даже всю страну. К своим умозаключениям она приходила, покачиваясь в низеньком кресле-качалке и напивая себе под нос над треснутым глазком. Она была первой, кто узнавал последние новости, и последний, кто их забывал. От нее не ускользало ни одной городской сплетни, и она знала все о людях, которых никогда не видела. Когда я спросил ее, откуда ей все это известно, она просто сказала, «Я всего лишь наблюдательна». «Достаточно просто внимательно наблюдать», — говорила она, — «и неважно, где вы находитесь, да хоть в темном чулане. Нужна всего лишь зацепка, а там уже одно тянет за собой другое, и все между собой связано. Заприте меня в темном шкафу, и через какое-то время я примечу, что некоторые углы в нем темнее других. А там уж, дайте лишь срок, я расскажу, что у президента Соединенных Штатов на ужин». Однажды я сделал ей комплимент. «Ваши наблюдения», — сказал я, тонкие как игла, а выводы аккуратны и точны, как стежки, которые вы делаете своими руками». Конечно же, мисс Дебора слышала о капитане Даймонде. Когда-то давно о нем было много разговоров, однако капитан сумел пережить скандал, запятнавший его имя. «Что за скандал?» — спросил я. «Он убил свою дочь». «Убил?» — вскрикнул я. «Как это?» «Нет ни пулей, ни кинжалом и ни мышьяком. Он убил ее словом. А еще говорят, что у женщин злые языки. Он обрушил на нее страшное проклятие, и она погибла». «В чем же она провинилась?» «Впустила к себе влюбленного в нее молодого человека, которому отец отказал от дома». «От дома?» — повторил я. «Точно дом! Тот, что за городом, на одиноком перекрестке в двух или трех милях отсюда!» Мисс Дебора внимательно посмотрела на меня, перекусывая нить. «Так вы знаете про этот дом?» — спросила она. «Совсем немного», — ответил я. «Видел однажды. Но буду рад узнать от вас побольше». Тут мисс Дебора уклонилась от продолжения разговора, что было для меня большой неожиданностью. «Вы же не считаете меня суеверной?» — спросила она. «Вас? Да вы воплощение чистого разума!» «Что ж, в каждой нитке есть подгнившее место, и в каждой игле крупица ржавчины. Я предпочла бы не говорить об этом доме». «Вы даже представить себе не можете, как вы меня заинтриговали!» — воскликнул я. «Очень вам сочувствую, но от этой темы мне не по себе». «С вами-то что может случиться?» «Уже случилось. С моей подругой». И мисс Дебора весьма серьезно покачала головой. «Что же натворила ваша подруга?» «Она рассказала мне тайну капитана Даймонда, которую тот поведал ей под большим секретом. Когда-то давно он был в нее влюблен, поэтому и доверился. Капитан велел никому не рассказывать, уверяя, что если кто нарушит обещание, С ним случится что-то ужасное. И что с ней стало? Она умерла. Что ж, все мы смертны, заметил я. Она дала ему слово. Она отнеслась к этому легкомысленно. Видимо, просто не поверила и пересказала мне его историю. А три дня спустя слегла с воспалением легких. Через месяц на этом вот самом месте я шила ей погребальный наряд. С тех пор я ни разу не обмолвилась о том, что она мне рассказала. «Должно быть удивительная история. Удивительная. И в то же время смехотворная. Из тех, что заставляют нас трястись и от ужаса, и от смеха. Но вам ее из меня не вытянуть. Уверенно, стоит мне ее рассказать, как я тут же загоню себе иглу в палец, а через неделю умру от столбняка». Я откланился... и более не решался расспрашивать мисс Дебору, но каждые два-три дня после обеда садился подле ее кресла-качалки. О капитане Даймонде речь не заходила, я молча нарезал ножницами тесьму. Наконец, однажды она заметила, что выгляжу я неважно, что на мне лица нет. «Я умираю от любопытства», — признался я. «Совсем потерял аппетит, даже не ужинал». «Вспомните жену синей бороды!» — воскликнула мисс Дебора. «Если она погибла от меча, то меня сгубит голод!» — парировал я. Однако мисс Дебора не проронила ни слова. В конце концов я встал, театрально вздохнул и откланялся. Уже у самой двери она окликнула меня и кивнула на стул, который я только что освободил. «Я никогда не была жестокосердной!» — начала она. «Садитесь, садитесь, и если мы с вами обречены, то хотя бы погибнем вместе». И она вкратце поведала мне все, что знала о тайне капитана Даймонда. Капитан был известен крутым нравом, и хотя дочь свою он обожал, ослушаться его было невозможно. Он выбрал для нее жениха и известил девушку о своем решении. Ее мать умерла, так что жили они вдвоем. Дом достался капитану за миссис Даймонд, а сам он, полагаю, и гроша за душой не имел. После свадьбы Даймонды в нем и поселились, и капитан стал работать на ферме. Избранником же его бедной дочери был некий бостонец с усиками. Однажды вечером капитан пришел домой и застал их вместе. Он схватил юношу за шкирку и обрушил страшные проклятия на несчастную девушку. Молодой человек закричал, что она его жена — и капитан спросил ее, правда ли это. Девушка ответила нет. Тогда Даймонд рассверепел пуще прежнего, повторил свои проклятия и, приказав ей убираться, заявил, что отрекается от нее навсегда. Бедняжка лишилась чувств, но отец, продолжая бушевать, сам ушел прочь. Спустя несколько часов он вернулся и обнаружил, что дом пуст. На столе была записка от молодого человека, в которой тот сообщал, что дочь его не пережила потрясений и скончалась. Далее он еще раз заверял, что они законный муж и жена, и поэтому только у него есть право предать ее останки земле. Тело он увез в двуколке. В ответ капитан Даймонд написал грозное письмо, в котором заявил, что не верит в смерть своей дочери, но как бы то ни было, для него она мертва. А неделю спустя, в полночь, он увидел ее призрак. Вот тогда-то он, видимо, и поверил. Поначалу призрак являлся изредка, но потом зачастил. Все это мучило старика, постепенно ярость его улеглась и уступила скорби. Наконец он решил переехать и попытался продать дом или сдать его в аренду. Но к тому времени по округе уже поползли слухи, призрак видели и другие. А доме пошла дурная слава, и избавиться от него не представлялось возможным. Дом и ферма составляли все его имущество, и других доходов у него не было. Жить он там не мог, желающих снять дом не было, оставалось разве что идти с протянутой рукой. Но призрак был столь же неумолим, как когда-то старик. Промучившись полгода, он, наконец, сдался». Он надел свой потрепанный синий плащ, собрал пожитки и приготовился идти по миру. Тут привидение сжалилось и предложило сделку. «Оставь этот дом мне», — изрек призрак дочери. «Он мне нравится». «Уходи и живи где хочешь, но чтобы ты не умер с голоду, я стану платить за постой, ведь других желающих тебе не найти. Я снимаю этот дом за определенную мзду». И призрак назвал свою цену. Старик согласился и теперь раз в три месяца ходит туда за деньгами. Признаюсь, эта история меня и позабавила, и пробрала до дрожи. поскольку мои собственные наблюдения ее полностью подтверждали. Выходит, я собственными глазами видел, как капитан исполняет эту договоренность, как он ждет, пока призрачный постоялец отсчитает ему арендную плату, как, скрываясь в темноте, прячет в полах старого синего плаща кошель полный монет, добытых столь странным способом». Я не стал делиться этими соображениями с мисс Деборой, поскольку твердо решил продолжить свои наблюдения и преподнести ей всю историю целиком, как только распутаю этот клубок до конца. «А что, у капитана Даймонда нет других источников дохода?» — поинтересовался я. «Да откуда им взяться? Он не сеет и не пашет, только призрак его и кормит. Дом с привидением — весьма прибыльное дельце. И какой же монетой платит это привидение? Доброй американской монетой, золотом и серебром. Вот только странное дело. Все монеты выпущены до ее смерти. Причудливый союз материи и духа. И насколько же он щедр, велика ли арендная плата. Полагаю, старик живет вполне достойно. На табак и выпивку хватает. Он снял домик у реки, дверь старца, а перед ней небольшой садик. Там он кратает дни, а по хозяйству ему помогает старая негритянка. Еще несколько лет назад он часто появлялся в городе, все его знали, а многие знали и его историю. Но последнее время он все реже покидает свою берлогу. Целыми днями сидит у очага, и о нем мало кто вспоминает. Полагаю, он уже впадает в старческое слабоумие. «В одном я уверена». сказала мисс Дебора в заключении. «Когда он утратит разум или способность передвигаться, его ждет смерть, потому как по условиям сделки, если я все правильно помню, забирать плату может только он». Никакая кара за откровенность мисс Деборы ни меня, ни ее так и не постигла. День за днем я заставал ее за работой, она тихонько напевала и казалась живой и бодрой, как и прежде». Я же дерзнул продолжить свои наблюдения. Снова и снова я приходил на городское кладбище, но мои надежды встретить там капитана Даймонда так и не оправдались. И все-таки одна догадка обещала мне вознаграждение. Я смекнул, что свое паломничество старик совершал в последний день каждого третьего месяца. В первый раз я увидел его 31 декабря, значит, вновь навестить злополучный дом он должен был в последний день марта. Ждать оставалось совсем недолго. Наконец, этот день настал. Ближе к вечеру я направился к старому дому на перекрестке, полагая, что сумерки — самое подходящее время для подобных встреч. Я не ошибся. Чувствуя себя беспокойным призраком, я топтался вокруг... пока не пришел капитан. Он явился той же дорогой и в том же плаще. Я снова спрятался и наблюдал, как при входе в дом он совершает тот же ритуал, что и прежде. Свет тронул одну за другой все прорези в ставнях, и я приоткрыл то же окно, что поддалось моей настойчивости в прошлый раз. Как и прежде, я увидел лишь огромную тень на стене, неподвижную и величественную. Но больше ничего. Наконец старик показался на пороге, сотворил чудаковатый поклон и уковылял в темноту. Примерно через месяц я снова встретил его на кладбище Маунт-Оберн. Воздух был напоен звуками весны, птицы вернулись из теплых стран и весело щебетали о зимних путешествиях, а мягкий западный ветер тихо шелестел молодой листвой. Старик сидел на залитой солнцем скамейке и по-прежнему укутанный в широченный плащ. Он узнал меня, как только я подошел, и кивнул, но так, будто он по дешах, который подает знак палачу, готовому меня обезглавить. Однако видно было, что он мне рад. — Я часто приходил сюда в надежде повстречать вас, — сказал я. — Вы редко здесь бываете. — Что вам от меня понадобилось? — спросил он. — Хотел побеседовать с вами. В прошлый раз я получил огромное удовольствие. «Вы сочли меня забавным?» «Интересным», — ответил я. «Вы, наверное, сочли меня чокнутым». «Чокнутым? Конечно, нет», — возразил я. «Я самый здравомыслящий человек в стране. Я знаю, что так говорят все сумасшедшие, но они, как правило, не могут этого доказать». «А я могу». «Я вам верю», — сказал я. Однако мне любопытно, как это можно доказать. Он ненадолго смолк. «А я вам расскажу. Однажды, сам того не желая, я совершил тяжкое преступление. И вот теперь я за это расплачиваюсь. Всю жизнь на это положил. Я не увиливаю». Стойко несу свое наказание и знаю, за что оно меня постигло. Я не пытаюсь выкрутиться или добиться смягчения, и не пытаюсь его избежать. Цена, которую я плачу, ужасна, но я принимаю ее. Я отношусь к этому философски. Будь я католиком, то, может, ушел бы в монахи и провел остаток дней в посте и молитвах, но это не наказание, это бегство. Я мог бы пустить себе пулю в лоб или сойти с ума, но это не по мне. Я получил по заслугам и до сих пор расплачиваюсь за свой поступок. И, как я говорил, цена — это ужасно. Расплата по определенным дням четыре раза в год. И так уже... «Двадцать лет, и будет, пока я жив. Теперь это мое дело, мое основное занятие. Именно так я к этому и отношусь. И считаю такое отношение здравым». «Достойно восхищения», — сказал я. «Однако история ваша вызывает во мне любопытство и сострадание». «Особенно любопытство», — лукаво добавил он. Отчего же, — возразил я, — если бы я знал причину ваших страданий, то и сочувствовал бы сильнее. Благодарю покорно. Я не нуждаюсь в вашем сочувствии, оно мне не поможет. Но кое-что я вам расскажу. Не ради себя, но для вашей же пользы. Он надолго замолк, оглядываясь, точно кто-то мог нас подслушать. Я с нетерпением ждал его признания, однако он меня разочаровал. «Вы по-прежнему изучаете теологию?» — спросил он. «Изучаю», — ответил я, возможно, даже с некоторым оттенком раздражения. «За полгода ее не освоить». «Разумеется, ведь кроме книжек у вас и нет ничего. Слыхали поговорку? крупицы опыта дороже воза наставлений. Вот я знатный богослов». «Конечно, с вашим-то опытом», — угодливо бормотал я. Вы читали о бессмертии души, наблюдали, как проповедник Джонатан Эдвардс и доктор Хопкинс, изучив этот вопрос вдоль и поперек, пришли к выводу, что душа действительно бессмертна. А я видел ее своими глазами и прикасался этими вот руками, и старик зловещий потряс в воздухе своими морщинистыми кулаками. «Так-то оно надежней», — продолжал он. но я дорого за это заплатил. Так что читайте лучшие книги, дальше книг у вас дело точно не пойдет. Вы очень хороший юноша и не станете брать грех на душу. Я, конечно, был хороший юноша, да еще и будущий доктор богословия, однако не без некоторого самодовольства возразил, что тоже рассчитываю на свою долю страстей человеческих. «Но характер-то у вас тихонький», — сказал он. Да и я такой же стал, но было время я лютовал, лютовал страшно. Вам следует знать, что такое случается. Я убил свое дитя собственного ребенка. Я нанес ей жестокие удары и оставил умирать. а виселица избежал, потому что удар был нанесен не рукой. Но страшными проклятиями в этом вся разница. Закон милостив. Что ж, господин студент, зато я могу ручаться, что душа ее бессмертна. Четыре раза в год мы встречаемся с ней. И вот тогда я получаю сполна. Она вас так и не простила? Простила, как прощают ангелы. Она так кротко, так ласково смотрит на меня, что сердце разрывается. Лучше бы вонзила в него нож. О, боже, боже, боже!» И капитан Даймонд положил руки на трость и опустил на них голову. Его слова впечатлили и тронули меня, да и вид его не располагал к дальнейшим расспросам. Прежде чем я осмелялся снова заговорить с капитаном, он медленно поднялся и укутался в свой старый плащ. Его, не привыкшего рассказывать о своем горе, одолели воспоминания. «Пойду своей дорогой», — сказал он, — «нужно нести свою ношу». «Надеюсь, когда-нибудь мы здесь еще встретимся», — произнес я. «Эх, ноги у меня уже не те», — ответил он, — «а путь сюда не близкий». Приходится рассчитывать свои силы. Иной раз я месяц напролет могу просидеть в своем кресле, покуривая трубку, но я бы хотел с вами повидаться. Он замер и посмотрел на меня грозно и в то же время добродушно. Как знать, может, настанет день, когда я с радостью смогу опереться на молодую и чистую душу. Если человек способен на дружбу, значит, еще не все потеряно. «Как вас зовут?» В кармане у меня лежал томик мыслей, Паскаля. На чистом листе в начале книги я когда-то написал свое имя и адрес. Я достал его и протянул своему старому другу. «Прошу вас, возьмите», — сказал я. «Я очень люблю эту книгу. Она расскажет вам кое-что и обо мне». Он взял ее и медленно перелистал, потом посмотрел на меня с угрюмой благодарностью. «Знаете, читаю я редко», — ответил он, — «но не стану отказываться от первого подарка, что я получил с тех пор, как со мной приключилось несчастье. Первого и последнего». «Благодарю вас, господин студент». И с книгой в руках он отправился в Освояси. В течение нескольких недель мне оставалось только представлять, как одинокий старик сидит в своем кресле и покуривает трубку. Встретить его мне больше не довелось, но я ждал своего часа, и в последний день июня, когда истекли очередные три месяца, я решил, что он настал. Сумерки в июне наступают поздно, и я считал минуты в нетерпении. Наконец, когда прекрасный летний день был уже на исходе, я снова явился во владения капитана Даймонда. Помимо высохшего сада, позади дома все вокруг было зелено, Однако сам дом оставался таким же неумолимо мрачным и печальным, как в тот день, когда я впервые увидел его под декабрьским небом. Подойдя поближе, я понял, что опоздал к цели, ведь цель моя заключалась в том, чтобы по прибытии капитана Даймонда выйти из тени и без обиняков напроситься с ним в дом. Но он опередил меня, в окнах уже горели огни. Мне, конечно же, не хотелось прерывать его тета тет с призраком, поэтому я стал дожидаться снаружи. Наконец огни погасли, дверь отворилась, и капитан Даймонд выскользнул из дома. Однако в этот вечер кланяться обители призрака он не стал, поскольку сходу наткнулся на своего чуждого предрассудком молодого друга, скромно, но решительно вросшего в крыльцо. Он застыл, уставившись на меня — и на этот раз его грозный взгляд был вполне уместен. «Я знал, что вы здесь», — сказал я, — «поэтому и пришел». Он опешил и тревожно оглянулся на дом. «Простите, великодушно, если это слишком дерзко с моей стороны», — добавил я, «но вы же понимаете, что сами меня сподвигли». «Как вы узнали, что я здесь?» Вычислил. «Вы рассказали мне половину истории, об остальном я догадался сам». «Я весьма наблюдателен, и однажды во время прогулки обратил внимание на этот дом. Он показался мне очень загадочным, и когда вы поделились, что видели духов, у меня не осталось сомнений, что произойти это могло только здесь». «Да, вы на редкость догадливы», — воскликнул старик. «Но что привело вас сюда сегодня?» Тут мне пришлось слукавить. «Да я часто здесь бываю». «Прихожу посмотреть на дом, есть в нем какое-то очарование». Капитан обернулся и сам его оглядел. «Снаружи тут и смотреть не на что». Выходит, он совершенно не замечал, как диковинно выглядит его старый дом. И вот из-за этого вывода, сделанного мною в сумерках, да еще и на крыльце зловещего дома, чудные рассказы старика о происходящем внутри показались уже не такими фантастическими. «Я надеялся, что мне повезет, и я попаду внутрь», — сказал я. «Рассчитывал, что застану вас здесь, и вы возьмете меня с собой. Мне хотелось бы увидеть то, что видели вы». Казалось, моя наглость несколько смутила, но не рассердила его. Положив руку мне на плечо, он спросил. «Так вы знаете, что я видел?» «Откуда мне знать?» Вы же сами говорили, что такое познается только на собственном опыте. Мне нужен этот опыт. Молю вас, откройте дверь, давайте зайдем туда вместе». Глаза капитана Даймонда, блестевшие под темными бровями, расширились, он на мгновение задержал дыхание, и жалкое подобие смеха в первый и последний раз исказило торжественное выражение его лица. Смех его был нарочито карикатурным, но при этом совершенно беззвучным. «Зайдем вместе», — тихо фыркнул он. «Пока не придет срок, я не пойду туда, даже если мне дадут в тысячу раз больше». И, вынув руку из складок своего плаща, он показал монеты, завернутые в старый шелковый платок. «Я соблюдаю условия сделки, не меньше, но и не больше». «Но в тот раз, когда я впервые имел удовольствие беседовать с вами, вы говорили, что ничего такого ужасного в этом нет». А я и не говорю, что это ужасно. Просто чертовски неприятно. Последние слова он произнес с таким чувством, что я замолчал и задумался. В это время мне почудилось, что ставня над нами слегка скрипнула. Я посмотрел наверх, но никакого движения не заметил. Капитан Даймонд тоже погрузился в размышления. Внезапно он повернулся к дому и сказал... Если хотите пойти туда один, милости просим. Вы меня подождете? Да, долго вы там не задержитесь. Но в доме совершенно темно. Когда вы заходите, там горит свет. Из глубин своего плаща он вытащил спички. — Вот, — сказал он, — в холле на столе стоит два подсвечника со свечами. Зажгите их, возьмите по одному в каждую руку. И вперед. Куда мне идти? Да куда хотите. Поверьте, призрак сам вас найдет. Не буду даже пытаться отрицать, что сердце мое уже бешено колотилось. И все-таки жест, которым я попросил старика открыть дверь, был, надеюсь, исполнен некоторого достоинства. Я пришел к выводу, что призрак действительно существует. Я уже воспринимал это как данность, однако я убедил себя, что когда ты морально готов и врасплох тебя не застать, можно оставаться спокойным в любой ситуации. Капитан Даймонд щелкнул замком, распахнул дверь и низко поклонился мне, когда я входил. Я шагнул в темноту и услышал, как дверь за мной захлопнулась. Несколько мгновений я стоял, не шелохнувшись, и отважно вглядывался в непроницаемую тьму. Так ничего и не разглядев, я, наконец, чиркнул спичкой. На столе было два медных подсвечника, почерневших в запустении. Я зажег свечи и отправился на поиски. Передо мной выросла широкая лестница, которую ограждали старинные резные перила тонкого, но строгого стиля, что так часто встречается в старых домах Новой Англии. Я решил пока не подниматься, повернул в комнату направо и оказался в старомодной гостиной со скудной обстановкой и затхлым воздухом покинутого жилища. Я поднял свечи и увидел лишь пустые кресла и голые стены. Как я и предполагал, за двустворчатыми дверьми гостиной располагалась как раз та комната, в которую я заглядывал снаружи. Там грозного призрака также не обнаружилось». Я снова пересек холл и обошел комнаты на другой стороне дома. Напротив гостиной была столовая. На большом квадратном столе я мог бы пальцем написать свое имя, такой толстый слой пыли его покрывал. Дальше кухня с навечно остывшими горшками и кастрюлями. Все это имело вид мрачный, тягостный, но отнюдь не угрожающий. Я вернулся в холл и, остановившись у подножия лестницы, осветил ее. Нужно было перевести дух перед подъемом, и я всматривался в темноту надо мной. Внезапно я проникся непередаваемым ощущением, будто тьма ожила, сгустилась и пришла в движение. Медленно. Я говорю медленно, потому что секунды напряженного ожидания казались мне бесконечными. Тьма обретала очертания крупной отчетливой фигуры, которая, приблизившись, застыло на верхней ступени. Честно признаюсь, в тот момент меня обуяло низменное чувство, имя которому, не буду лукавить, страх. Я мог бы поэтизировать его и назвать ужасом с большой буквы. Так или иначе, то было чувство, которое заставляет человека отступить. Я следил, как оно нарастало, и противостоять ему было совершенно невозможно, ведь исходило оно не изнутри, а извне, и воплощалась в темном видении наверху лестницы. До некоторой степени я все же сохранил способность рассуждать и даже помню ход мысли. Я сказал себе, «Я всегда полагал, что призраки белесые и прозрачные, а этот из густой непроницаемо плотной тени». Я напомнил себе о значительности момента, и что даже если страх пересилит, мне все равно следует запечатлеть все как можно подробнее, пока не отказали чувства. Я попятился, не отводя взгляда от фигуры, и поставил свечи на стол. Я прекрасно понимал, что мне следовало бы решительно подняться по лестнице и посмотреть ему прямо в лицо, но мои ботинки вдруг будто налились свинцом. Но мои старания увенчались успехом. Я видел перед собой привидение. Я старался рассмотреть фигуру повнимательнее, чтобы как следует все запомнить и потом, не кривя душой, рассказывать, что не утратил хладнокровие. Я даже задавался вопросом, долго ли следует так вот стоять, и скоро ли я смогу достойно ретироваться. Все эти мысли, конечно, стремительно проносились в моей голове, но прервались, когда призрак снова пошевелился. От темного прямостоящего сгустка отделились две белые руки и стали медленно подниматься туда, где должна была находиться голова. На уровне лица руки сложились вместе, затем опустились, а лицо открылось. Смутные белые очертания незнакомого лица были по-настоящему призрачными. Мгновение оно смотрело на меня — Потом одна рука вновь медленно поднялась и помахала перед лицом из стороны в сторону. Было в этом жесте что-то очень необычное. Казалось, призрак недоволен и выпроваживает меня, но выражает это каким-то даже слишком естественным, бесцеремонным движением. Но такую бесцеремонность со стороны потусторонней сущности я никак не рассчитывал и был даже несколько раздосадован. Теперь я понимал капитана Даймонда. Все это действительно было чертовски неприятно. Больше всего на свете я желал уйти отсюда, но уйти благопристойно и, по возможности, элегантно. Мне хотелось проявить любезность, и я подумал, что затушить свечи было бы весьма любезно. Развернувшись к столу, я церемонно задул их, направился к выходу, нащупал ручку — И, наконец, открыл дверь. Свет уже почти угасшего дня проник на мгновение внутрь и, соскользнув в пыльную глубину холла, очертил плотный силуэт. Под первыми мерцающими звездами я обнаружил капитана Даймонда. Опираясь на трость, он стоял на траве. Мгновение он пристально смотрел на меня, но, не сказав ни слова, просто подошел и запер дверь. Покончив с этим, он приступил к своему ритуалу, поклонился как священник перед алтарем и, более не обращая на меня никакого внимания, отбыл в свояси. Пару дней спустя я устроил себе перерыв в учебе и уехал на летние каникулы. В течение нескольких недель у меня была уйма свободного времени, чтобы проанализировать впечатление от встречи со сверхъестественным. Я чувствовал некоторое удовлетворение от того, что не смолодушничал, не перепугался до смерти, не удрал и не грохнулся в обморок, нет. Я повел себя вполне достойно. Тем не менее, мне было гораздо спокойнее. На расстоянии тридцати миль от места моих изысканий и еще долгое время темноте я предпочитал дневной свет. Нервы мои были расшатаны до предела — Только на морском побережье, где успокаивает даже воздух, я стал приходить в себя и осознал всю степень своего возбуждения. Окрепнув, я стал искать трезвое и рациональное объяснение пережитому. Это, конечно, не было фантазией, но что именно я видел? Я просто локти кусал из-за своей нерешительности – Надо было подойти поближе и рассмотреть видение повнимательней. Легко сказать, я сделал все, на что мог отважиться человек в таких обстоятельствах. Продвинуться дальше было просто физически невозможно. А может, способность двигаться я утратил именно под влиянием сверхъестественных сил? Не факт, ведь липовое привидение, в которое поверили, способно напугать не хуже настоящего. Но отчего же я так легко поверил в темный призрак, указавший мне на дверь? Почему это произвело на меня такое впечатление? Несомненно одно. Настоящее или липовое — это было очень смышленое привидение. Я бы все-таки предпочел, чтобы призрак был настоящий. Во-первых, не хотелось признавать, что я дрожал и трясся напрасно. Во-вторых, встреча с потусторонней сущностью, чья подлинность почти доказана, по нынешним временам — большая удача для простого смертного. Поэтому я пытался отвлечься от увиденного и перестать об этом думать. Но сомнения обуревали меня, то и дело я возвращался к размышлениям, и один неприятный вопрос никак не давал мне покоя. Допустим, что призрак — действительно дочь капитана Даймонда. И если это она, то речь, безусловно, идет о ее бесплотном духе. Но что, если это был не только дух? В середине сентября я вернулся под сень богословия, но навещать зловещую обитель пока не спешил. В конце месяца подошел срок очередного платежа, но на этот раз я не был расположен напрашиваться в попутчике к несчастному капитану Даймонду в его паломничестве. Хотя, признаюсь, я с большим сочувствием думал о немощном старике, одиноко обредущем в осенних сумерках по своим необычайным делам. В полдень 30 сентября я дремал над мудреным фолиантом, как вдруг услышал робкий стук в дверь. Я ответил приглашением войти, однако никакого действия не последовало, Тогда я направился к двери и открыл ее. Передо мной стояла пожилая негритянка в валом тюрбане и белом повязанном на груди платке. Она неотрывно и молча смотрела на меня. Вид ее выражал ту степенность и добропорядочность, что так часто присущи старикам ее расы. Я взглянул на нее вопросительно, и она, наконец, вынула руку из вместительного кармана и протянула мне небольшую книгу. Это был томик мыслей Паскаля, который я прежде подарил капитану Даймонду. «Скажите, сэр», — проговорила она очень мягко, — «знакома ли вам эта книга?» «Безусловно», — ответил я, — «на форзаце стоит мое имя». «А оно точно ваше?» «Хотите, я напишу свое имя, и вы сможете сравнить», — ответил я. Она немного помолчала и затем с достоинством сказала, — Не надо, сэр, я не умею читать. Дайте слово, этого будет достаточно. — Я пришла, — продолжала она, — от джентльмена, которому вы дали эту книгу. Он сказал, что это будет вам знаком. — Да, знаком, так он сказал. Он очень болен и хочет вас видеть. — Капитан Даймонд болен? — воскликнул я. — Что-то серьезное? — Он очень плох. он при смерти». Выразив свое участие и сожаление, я решил немедленно вестить больного, если моя темнокожая вестница покажет дорогу. Она почтительно кивнула, и в скорости я следовал за ней по залитым солнцем улицам, ощущая себя героем «Тысячи одной ночи», которого обессинская рабыня ведет к потайному ходу. Свернув к реке, моя провожатая остановилась у скромного желтого домика, расположенного на улочке, что спускалась прямо к воде. Быстро толкнув дверь, она впустила меня в дом, и я оказался в компании своего старого приятеля. Капитан Даймонд лежал на кровати в затемненной комнате, я сразу заметил, как он слаб. Опираясь спиной о подушку, он смотрел прямо перед собой. Его жесткие волосы топорщились сильнее обычного, а в ярких темных глазах появился лихорадочный блеск. В скромном жилище капитана царила безупречная чистота. Видно было, что моя темнокожая провожатая служит ему верой и правдой. Бледный, застывший на белых простынях, капитан походил на каменную фигуру, вырезанную на готическом надгробии. Он молча взглянул на меня — и моя спутница удалилась, оставив нас наедине. «Это вы?» — наконец произнес он. «Тот славный молодой человек. Я ведь не ошибаюсь? Надеюсь, что нет, я молодой, и хочется верить, что славный, и мне очень жаль, что вы больны. Чем я могу вам помочь?» «Я совсем плох». совсем. Как же болят мои старые косточки! И тяжко застонав, он попробовал повернуться ко мне. Я спросил капитана, от чего он слёк и как долго не встает с постели, но старик едва меня слушал. Было видно, что ему не терпится поговорить о чем-то другом. Он вцепился в мой рукав, притянул к себе и зашептал с «Слушайте!». «Пришел мой срок». «О, не говорите так», — ответил я, привратно истолковав его слова. «Уверен, вы еще встанете на ноги». «Все в руках Божьих», — воскликнул он. «Но я сейчас не о смерти. Рано еще». «Пришел срок идти в дом. Сегодня день арендной платы». «Точно, но как же вы пойдете?» «Я не смогу пойти, в том-то и беда, и останусь без денег. А ведь они мне пригодятся, даже если я помираю. Доктору нужно заплатить, да и похороны хотелось бы устроить достойные». «Сегодня вечером?» — уточнил я. «Вечером, сразу как сядет солнце». Он уставился на меня и, взглянув в его лицо, Я внезапно понял, зачем он послал за мной. При мысли об этом я внутренне содрогнулся. Но, полагаю, ничем себя не выдал, поскольку он продолжил в том же тоне. «Я не могу потерять свои деньги, кто-то должен пойти. Я просил Белинду, но она даже слышать об этом не хочет. Вы думаете, что деньги может забрать кто-то еще?» «По крайней мере, можно попробовать». «Я всегда приходил сам, и не могу знать наверняка. Но если вы скажете, что кости мои ломят так, что я слег, что одной ногой я уже в могиле, возможно, она вам поверит. Она же не хочет, чтобы я помер с голоду. То есть вы хотите, чтобы я пошел туда вместо вас? Вы там уже бывали и знаете, чего ожидать. Боитесь?» «Я медлил. Дайте пару минут на размышления, и я вам отвечу». Мой взгляд рассеянно блуждал по комнате, останавливаясь на разных предметах, говоривших о смиренной бедности их владельца. Вещей было немного, и своим потрескавшимся, поблекшим видом они словно выражали немую просьбу сжалиться и согласиться. Тем временем капитан Дэймонд продолжил слабым голосом. «Думаю, она доверится вам, как когда-то доверился я. Ей понравится ваше лицо. Она поймет, что вы не обманете. Там должно быть ровно 133 доллара. «Припрячьте их понадежнее!» «Хорошо», — наконец ответил я. «Схожу и сделаю все возможное, чтобы деньги были у вас к девяти часам вечера». Он, казалось, испытал огромное облегчение. Взяв мою руку, он слабо пожал ее, и я вскоре ушел. Остаток дня я старался не думать о том, что ждет меня вечером, но, конечно же, только об этом и думал. Не буду отрицать, что я нервничал и то надеялся, что тайна окажется не такой уж непостижимой, как мне представлялось, то опасался, что разгадка будет слишком проста. Время тянулось очень медленно, но как только день начал клониться к закату, я приступил к своей миссии. По дороге я заглянул в скромное жилище капитана Даймонда справиться о его состоянии и получить от него последние наставления. Старая негритянка, степенная и невозмутимо спокойная, впустила меня и в ответ на мои расспросы сказала, что капитан совсем сдал, что ему становится только хуже. «Вам надо поспешать», — произнесла она, — «если хотите вернуться, пока он не отошел». С первого взгляда было понятно, что ей известно о возложенной на меня миссии, впрочем, в темных, непроницаемых глазах это никак не отражалось. «А с чего вы взяли, что капитан Даймонд отходит?» — осведомился я. «Да, он определенно слаб, но симптомов тяжелой болезни я не обнаружил». «Имя его болезни... Старость», — степенно изрекла она. да не так уж он и стар от силы шестьдесят семь шестьдесят восемь некоторое время настояла молча Он совершенно вымотан сила его на исходе он не может больше этого выносить можно к нему заглянуть спросил я после чего она снова сопроводила меня в его комнату. Он лежал в том же положении, что и несколько часов назад, только с закрытыми глазами. Силы его действительно были на исходе. Пульс еле угадывался. Белинда сказала, что после обеда приходил доктор и заявил, что состояние больного удовлетворительное. «Откуда ему знать, что там делается?» — кротко добавила она. «Старик пошевелился, открыл глаза и через некоторое время признал меня». я пойду сказал я схожу за вашими деньгами может быть хотите передать что нибудь на словах он медленно приподнял голову над подушками что стоило ему мучительных усилий похоже он меня не понимал я иду в дом дом вашей дочери он коснулся лба медленно провел по нему и наконец сообразил «Ах, да», — пробормотал он, — «я вам доверяю, 133 доллара, все старыми-старыми монетами». И добавил уже более настойчиво, сверкая глазами, «Будьте предельно вежливы, отнеситесь со всем уважением». «А если не...» «Если не...» И его голос снова угас. «Ну, конечно, не сомневайтесь», — заверил я с несколько натужной улыбкой. «Но что, если не...» «А если не...» «То я узнаю», — очень сурово произнес он, после чего его глаза закрылись, и он снова погрузился в забытье. Я отклонился и довольно уверенным шагом отправился в путь. Добравшись до дома, я, подражая капитану Даймонду, учтиво поклонился. Я рассчитал время в пути с тем, чтобы войти сразу. Вечер уже опустился. Я повернул ключ, открыл дверь и захлопнул ее за собой. Затем зажег огонь и на столе при входе обнаружил две свечки, которые оставил там в прошлый раз. Я поднес к ним спичку, взял обе... и пошел в гостиную. Там было пусто, и по прошествии некоторого времени так никто и не появился. Тогда я обошел все комнаты первого этажа, но никакого темного образа передо мной не возникло. Наконец я вышел обратно в холл и остановился, обдумывая, не подняться ли на второй этаж. В прошлый раз всю свою решимость я растерял именно у лестницы, потому и подступал к ней в глубоких сомнениях. Я остановился у первой ступени и, положив руку на перила, посмотрел наверх. Я напряженно выжидал, и мои ожидания оправдались. Медленно, точь в точь, как и тогда, из темноты соткалась черная фигура. Ошибки быть не могло, это была... Именно фигура, причем та же самая. Я дал ей время обрести четкие очертания, и вот она уже смотрит на меня сверху вниз. Лица не видно. И тогда нарочито, повысив голос, я заговорил. «Я пришел вместо капитана Даймонда по его просьбе». «Он серьезно болен, не встает с постели, и потому умоляет вас передать деньги мне, а я тотчас доставлю ему всю сумму!» Застывшая фигура не шелохнулась. «Капитан Даймонд непременно пришел бы сам, если бы только мог», — поспешил заверить я, «но он совершенно обессилел». После этих слов фигура приоткрыла лицо. показавшейся мне бледной маской, после чего стала медленно спускаться вниз. Я непроизвольно отпрянул, попятившись к двери гостиной. Не отрывая взгляда, я переступил через порог, остановился посреди комнаты и поставил на пол подсвечник. Фигура приблизилась ко мне. Внешне она походила на высокую женщину, облаченную в прозрачный траурный креп. Когда она подошла вплотную, я увидел, что лицо у нее было совершенно человеческое, хотя и очень бледное и печальное. Мы стояли, глядя друг на друга. Мое смятение улетучилось. Осталось только любопытство. — Мой отец тяжело болен? — спросил призрак. услышав нежный робкий звук совершенно человеческого голоса я подался вперед отохватившего меня волнения я весь встрепенулся я глубоко вдохнул и даже вскрикнул поскольку увидел перед собой не бестелесный дух но красивую женщину и дерзкую актрису Ведомой непреодолимой силой, обуявшей меня в противовес моей же легковерности, я протянул руку и схватил длинную вуаль, окутывавшую ее голову. С силой дернув, я стянул ее почти полностью и уставился на совершенно человеческое существо лет тридцати пяти отроду. Хватило одного взгляда, чтобы увидеть все: и длинное черное платье. и бледное печальное лицо, припудренное, чтобы выглядеть еще бледней, и прекрасные глаза того же цвета, что и у отца, и ее ярость, вызванную моей выходкой. «Не для того отец послал вас сюда, чтобы вы меня оскорбляли!» прокричала она и, быстро отвернувшись, взяла свечу и направилась к двери. Там она остановилась, вновь взглянула на меня, помедлила и, вытащив из кармана кошелек, швырнула его на пол. «Вот ваши деньги!» — надменно молвила она. Изумленный и пристыженный одновременно, я смотрел, как она выходит в холл. Потом поднял кошелек и в следующий миг услышал громкий крик и грохот, как будто что-то упало. Пошатываясь, она вернулась в комнату без свечи. «Отец! Мой отец!» — закричала она и с перекошным ртом и распахнутыми от ужаса глазами бросилась ко мне. «Где отец?» — не понял я. «В холле у лестницы!» Я сделал шаг, но она схватила меня за руку. «Он в своей белой рубашке!» — закричала она. «Это не он!» «Не может быть! Ваш отец дома, в постели! Он очень болен!» — ответил я. Она в упор посмотрела на меня внимательным взглядом. «Умирает?» «Надеюсь, нет!» — неуверенно пробормотал я. Она протяжно застонала и закрыла лицо руками. «О боже! Я видела его призрак!» — заплакала она. Она все еще держала меня за руку, будто боясь отпустить ее. «Призрак», — эхом отозвался я. «Это наказание за то, что я так долго его обманывала», — продолжала она. «Или наказание за мою невежливость и бесчинство», — парировал я. «Уведите, уведите меня отсюда, не туда!» закричала она, продолжая цепляться за мою руку, когда я повернул в сторону холла и входной двери. «Ради всего святого, только не туда! Есть черный ход!» И схватив со стола свечи, она повела меня через соседнюю комнату в дальнюю часть дома. Мы оказались в каком-то помещении типа чулана, дверь отсюда выходила в сад. Я повернул ржавую ручку, и мы вышли. Было прохладно, светили звезды. Тут моя спутница закуталась в свое темное одеяние и остановилась в нерешительности. Я был крайне взволнован, но интерес к ней был еще сильнее. Встревоженная, бледная, в образе, в сумеречном свете она была очень красива. «Все эти годы вывели весьма необычную игру», — сказал я. Она мрачно посмотрела на меня, — Отвечать ей, по-видимому, не хотелось. «Я шел сюда в полной уверенности, что вы...» «Привидение», — продолжал я. «Три месяца назад, помните?» «Вы здорово меня напугали». «Игра и впрямь необычная», — наконец промолвила она. «Однако выбора у меня не было». «Разве он вас не простил?» «Будь я живой, не простил бы». В моей жизни было многое, чего он не мог простить. После заминки я, наконец, спросил, «А где же ваш муж?» «У меня нет мужа». «И никогда не было». Знаком она предупредила последующие расспросы и стала быстро удаляться. Я пошел за ней вокруг дома, к дороге. Она все время бормотала. «Это был он! Это был он!» Когда мы вышли на дорогу, она остановилась и спросила, в какую мне сторону. «Я указал в сторону, откуда пришел». «Я тогда пойду в другую». «Вы к отцу?» — уточнила она. «Да, сразу к нему», — ответил я. «Не могли бы вы завтра известить меня? Что с ним?» «Конечно, но как мне с вами связаться?» Растерявшись, она огляделась вокруг. «Напишите записку», — ответила она. «И оставьте вон под тем камнем». Она указала на один из базальтовых осколков, которыми был обложен старый колодец. Я пообещал, что выполню ее просьбу, и она отвернулась я свою дорогу знаю сказала она так уж сложилось это давняя история она покинула меня почти бегом и удаляясь в темноту в струящихся одеждах все больше принимала тот призрачный вид в котором предстала передо мной впервые. я наблюдал пока она не растворилась в темноте а потом побрел и сам. В город я вернулся с шаткой походкой и сразу направился к желтому домику у реки. Я позволил себе войти без стука и, не встретив препятствий, прошел сразу в комнату капитана Даймонда. У двери на низкой скамейке, сложив руки, сидела Белинда, уже облачившаяся в траур. — Как он? — спросил я. — Отбыл был в лучший мир. «Умер — Умер! — вскричал я. Она встала и с трагической усмешкой произнесла. «Теперь его уже никаким призраком не напугаешь». Я прошел в комнату и обнаружил там неподвижно лежащего старика. Он застыл навеки. Вечером я написал несколько строк, полагая, что завтра положу записку под камень возле колодца, но моему обещанию не суждено было сбыться. Ночью я очень плохо спал, что было естественно, и, встав с кровати, принялся беспокойно бродить по комнате. Проходя мимо окна, я заметил красное зарево где-то на северо-западе. За городом горел дом, и горел, как видно, быстро. Пожар бушевал примерно там же, где вчера мне довелось пережить приключение. Пока я наблюдал за багровым горизонтом, меня, как молнией, осенила догадка. Я задул свечу, что освещала нам путь до двери, когда мы выходили из дома, но совершенно забыл о другой, которую моя спутница внесла в холл, но, перепугавшись, выронила бог знает где. На следующий день, взяв сложенную в несколько раз записку, я вышел из дома и повернул к знакомому перекрестку. Но вместо дома с привидением увидел груду обгоревших бревен и тлеющий пепел. Крышку колодца сдернули новые соседи, у которых хватило смелости сразиться с тем, что они, видимо, сочли дьявольским пламенем. Незакрепленные камни были вывернуты со своих мест, а земля вокруг покрыта лужами. Вы прослушали книгу Генри Джеймса «Призрачный жилец», записанную Storytel в две тысячи двадцать первом году. Текст читал Андрей Курилов.